И купец Али оставил его и ушел, говоря в душе. «Я раньше его расхваливал, и если я теперь стану его хулить, то окажусь лгуном, и ко мне подойдут слова сказавшего, кто похвалил, а потом осудил, тот солгал два раза». И купец Али рассердился и не знал, что делать. И потом купцы пришли к нему и сказали — «О, купец Али! Ты с ним разговаривал?» И он сказал им, «О, люди! Мне пред ним стыдно. У него тысячи динаров моих денег, и я не могу с ним о них говорить. А когда вы ему давали, вы не советовались со мной, и мне нечего о нем с вами разговаривать. Требуйте с него» а если он вам не отдаст, пожалуйтесь на него, царю этого города, и скажите ему, это плут, который сплутовал с нами, и царь освободит вас от него. И купцы пошли к царю и рассказали ему о том, что случилось, и сказали, о царь времени, мы не знаем, что нам делать с этим купцом, щедрость которого так велика, он делает то-то и то-то, и все, что берет, раздает беднякам горстями». Если бы он имел мало, его душа не позволяла бы ему брать золото горстями, раздавать его бедным. А если бы он был из людей богатых, правдивость его стала бы нам ясна с приходом его поклажи. Но мы не видим у него поклажи, хотя он утверждает, будто у него есть поклажа, которую он опередил. И всякий раз, как мы называем ему какой-нибудь сорт из сортов материи, он говорит Его у меня много. Прошел уже долгий срок, а в его поклаже нет никаких вестей, и нам с него следует шестьдесят тысяч динаров, и все это он роздал беднякам. И они стали расхваливать Маруфа и прославлять его щедрость.